Глава 605. Пробуждение. Внутри чёрной башни на доспехах засверкал слабый призрачный свет. Но в этот раз его мерцание было необычным. В этом мерцании и правда был след страха. Такого не было уже много лет. «Этот отпечаток ладони! Это он! Может быть, этот человек как-то связан с ним! Он! Может быть, он тоже пришёл сюда!» Чрезвычайно сильная паника пронзила божественное сознание. Первоначально с его силой духа он никогда бы не испугался так сильно, но фигура того человека в его сознании была настолько ужасающей, что он не смог сохранить спокойствие. Только одним своим видом он внушал ему страх, а вспомнив об уровне культивации того человека, его сознание задрожало в полном мужестве. Хотя в отпечатке ладони этого иноземца есть много неточностей, Он на 70% совпадает с божественной способностью того человека. «Ван Рей прогремел громкий крик из-за горизонта. Голос принадлежал человеку, но по ощущениям был сплавлен с криком более 100 миллионов душ. Как только взрыв этого голоса приблизился, он создал серию звуковых ударов, от которых всё вокруг пришло в хаос и распространилось дальше сумасшедшими отзвуками. Ванолей, находившийся в слиянии изначального духа с соком фруктов Вознесения Бессмертных, внезапно начал просыпаться, хотя в его глазах всё ещё оставалось пугающее красное сияние, в этот момент появилась некоторая ясность. Он повернулся и посмотрел назад. Чёрное облако за горизонтом, образованное из множества душ, наполненных силой, и спускало в этот момент грозный рёв. Внутри этого чёрного облака находился юноша, одетый в чёрное, который медленно шёл вперёд, ступая прямо по воздуху. Внешность его была обычной, но глаза пылали сильной ненавистью. Он, не отрываясь, смотрел на Ванолиня и вдруг сжал зубы и снова крикнул. «Ванолинь! Узнаёшь меня?» Глаза Ванолиня прояснились, он посмотрел на человека и мрачно произнёс. «Хупау!» «Знаешь, ты узнал меня! Ванолинь, сегодня я лично убью тебя!» Хупау дико засмеялся. С этим смехом бесчисленные души вокруг него зашевелились, и во все стороны распространилось огромное невидимое давление. «Ван лень, ты представить себе не можешь, как я, Хупао, ждал этого дня! В прошлом ты в моём сердце имел безграничную власть, но сейчас в моих глазах ты всего лишь муравей!» Хупао уставился на Ван Линя. Он копил свою злобу более десяти лет, но не желал сразу убивать его. Он хотел высказаться. «И правда...» Этого я не мог себе представить. Как всегда, равнодушно произнес вон Лень. В прошлом ты 13-й бросили меня. Знаешь, как сильно я страдал? Командующий разрушил все меридианы внутри моего тела. Все мои кости были сломаны! В той темной тюрьме я переносил множество мучений и издевательств. А где был ты? Я звал тебя миллионы раз, ожидая, что ты придешь и спасешь меня. А где был ты в это время? В твоих глазах ей 13-й всего лишь жалкие пешки! «Это смехотворно! Тринадцатый вся ещё верит твой обман! Как жаль, что он не видит твоего настоящего лица!» Хупау яростно взвыл, и сотни миллионов душ в небе, казалось, почувствовали его волнение и взревели вместе с ним. «К счастью, у неба есть глаза. Оно не бросило меня. Я не умер и смог переродиться. Я встретил хозяина, и моя техника очищения души смогла усилиться невероятным образом. Культивируя день за днём, я достиг могущества более сотни миллионов душ». «Сегодня на моих глазах ты, несомненно, умрешь, Но не беспокойся, я не убью тебя сразу. Я запечатаю твою душу в теле и кину тебя в самую жестокую, самую тёмную тюрьму всех девяти демонических областей. Я не дам тебе совершить самоубийство, и ты будешь страдать столько же, сколько страдал я. После этого я извлеку твою душу и запру тебя одного во флаге душ, и буду пытать тебя лично каждый день». Хупау злобно уставился на линии. В его глазах сверкнула усмешка, и он продолжил. «Держу пари, ты никогда бы не мог подумать, что кто-то воспользуется божественной способностью, которой ты учил других, чтобы убить тебя! Я не знаю, знакомы ли тебе ощущения, когда 100 миллионов душ пожирают твоё тело! Как только помещу тебе флаг, я вернусь в поселение очищения души и превращу всех людей в души!» Тело Хупау задрожало, его охватил восторг, и он залился безумным смехом. «Ты настолько ненавидишь меня?» После долгого молчания спросил медленно Ванолинь. «Ненавижу! Конечно ненавижу! Я Хупао, теперь никогда не буду обычным! С этой техникой ощущения души и имея больше 100 миллионов душ, я определённо буду стоять на вершине силы в этих землях демонических духов! Ты не равня моему хозяину! Ты не равня мне! Поэтому ты умрёшь!» Хупао разразился наглым смехом, и это было не просто так. Он имел право быть заносчивым. Всё-таки сейчас он управлял более чем 100 миллионами душ. Более того, эти души все были душами героев, павшими на древнем поле боя. Когда они умирали, их культивация не была слабой. И среди них были даже души нескольких демонических маршалов, которые были невероятно пугающими. «У меня есть флаг душ, и сейчас никто, кроме спасшего меня хозяина, не сможет остановить меня. Никто! Сто миллионов душ — это не что-то обычное. Но моя цель — миллиард, а после 10 миллиардов я хочу эти девять областей». Земля демонических духов будут моими! Я стану демоническим императором! Я Хупао — Хупао!» Ванолинь спокойно наблюдал за криками Хупао, а затем медленно произнёс. «Вот как. Сначала ты убьёшь меня, потом убьёшь всех людей, использующих технику очищения души, и таким образом больше никто не будет её использовать, и ты станешь единственным её пользователем. Понятно». Хупао уставился на Ванолине и с улыбкой мрачно произнёс. Я был достоин лучшего мастера, а не тебя, считающего меня своей пешкой. Ты научил меня техникой чечни души, и я не ненавижу тебя за это, но в тюрьме я полностью осознал, что ты, как мой мастер, совершенно бесполезен. Всё, чего я добился, я добился сам. После этого во мне начал расти гнев, но ты был слишком силён, поэтому я должен был стать ещё сильней. Поэтому после моего спасения я поклялся, что как только стану сильней, то сразу пойду и убью тебя». Ван слегка покачал головой и, внимательно посмотрев на Купал, сказал. «Прошло всего 10 лет, а твоя культивация совершила огромный прыжок. Я такого никогда не видел. В прошлом даже девушка, любимая самими небесами, не смогла бы сравниться с тобой. Сначала я не понимал, как ты достиг этого. Твой талант хорош, даже сравним с талантом красной бабочки. Но всего за несколько лет невозможно достичь такого. Невозможно управлять сразу таким огромным количеством душ. Теперь я понял, в чём причина. Ты культивировал особое умение жизненной силы, которая позволила тебе на короткое время достичь пика своих природных способностей, но время, данное тебе слишком мало, возможно, ты не переживешь и дня. Замолкни! Лицо Хупао стало почти звериным, после чего пальцем правой руки он указал в небо. Чёрный туман более 100 миллионов душ немедленно разделился, и по воле Хупао часть из них помчалась прямо на Ванолиня. «Давайте посмотрим, как выглядит миллион душ! Ты никогда в своей жизни не видел миллиона, не так ли?» Хупао дико засмеялся. Разговор между этими двумя был слышен Сью Лига внутри Меча Бессмертного. Он смотрел на Хупао и ощущал только сожаление. «Этот невежественный мальчик даже не знает, сколько раз дедушка Сюи пытался предать этого монстра. Если у него всё-таки получится, то этого отца больше не будут звать Сью, его фамилией будет Ху» и он станет хулига. Предательство — очень страшное дело. И для него требуется ум. Против этого демона так просто не восстать. Ван Линь поднял голову и спокойно посмотрел в небо, где миллион душ, превратившись в чёрный туман, приближался. Ван Линь уже давно не видел такого. Плотные ряды душ неслись потоком и безостановочно ревели. Казалось, они могут проглотить тебя полностью. Ван Линь слегка вздохнул и протянул правую руку к небу, в его ладони немедленно засверкала луна. Тот же миллион душ, летевший на Ванолине, уставились на эту руну и внезапно полностью остановились. Эта сцена была настолько странной, что Хупао поразился. «Техника очищения душ используется не так», — сказал Ванолинь спокойно, взмахнув правой рукой. Взгляды миллиона душ мгновенно сверкнули, и они с почтением посмотрели на Ванолиня. Для них божественное сознание Хупао было сознанием хозяина, Но как только они увидели руну в руке Ваналине, Лине, то мгновенно поняли, кто их истинный хозяин. «Это... это... невозможно!» Хупао обезумел. Его связь с миллионом душ внезапно полностью испарилась. Он сильно удивился, но на его лицо снова вспыхнула ярость, и он прокричал. «Сто миллионов душ поглотите!» С этими словами с неба вниз начали спускаться бескрайние чёрные облака, которые создавали огромное давление, и заполняли собой всё вокруг. Куда ни глянь, всюду были души. Лицо Хупао стало отвратительным, а он будто сошёл с ума и наблюдал, как полчища душ несётся на Ван Лине с намерением проглотить его. Более 100 миллионов душ приближались, и Ван распространил божественное сознание вокруг и прокатился по ним. Дефект техники очищения души, который он оставил в прошлом, мгновенно взорвался, и все души тут же перешли под полный контроль Ван Лине. 100 миллионов душ сдрожало, в их взгляде появилась почтительность, и они окружили ванлине, сформировав черные облака. Взгляд же Хупао в этот момент наоборот остекленел, а он казался безжизненным, вокруг него не осталось ни одной души. Такая внезапная перемена в миг опустошила весь сразу Хупао. Хотя твоя техника очищения души была слегка изменена, сделав контроль гибче, основа осталась прежней. И без истинного наследия и без 10 тысяч лет практики и жертв, ты не смог бы её изменить». Алень был истинным наследником техники очищения души. Школа очищения души сильно почитала флаг души, и хотя эта техника не была ошеломительной божественной способностью, она в самом деле прошла сквозь бесчисленное множество людей через тысячи лет совершенствования, обучения и достижений. Как мог простой человек за несколько лет вдруг взять и изменить её так просто без полного наследия? Хупао сам ни за что не смог бы такого добиться. Возможно, его хозяин... Тот человек в доспехах и смог бы, но это было бы лишь бессмысленной тротой сил. «Невозможно! Как так могло случиться? Хозяин сказал, что исправил эту технику!» Взгляд Хупау стал абсолютно безжизненным и внезапно наполнился безумием, он оставился на души вокруг Ван Лини и заорал. «Души! Быстро возвращайтесь!» В его голосе звучали слёзы, но все души вокруг Ван Лини не обращали на него никакого внимания продолжая с почтением смотреть на ванлиня. ⁇ Души! Немедленно возвращайтесь! ⁇ яростно заревел Хупао, но души продолжали сновать рядом с ванлинием. Гнев Хупао достиг предела, когда он вдруг вздрогнул и выплюнул полный рот крови. 10 лет он все время очищал души, каждый день и каждую ночь он все время культивировал, его уверенность в своих силах постоянно росла, и в момент, когда он достиг 100 миллионов подконтрольных душ, он поверил, что придет день, и он станет таким сильным, что сможет убить Ван Линь и занять его место. Но сейчас перед Ван Линьем все его усилия были потрачены впустую. Несколько лет напряжённой работы были просто-напросто подарены Ван Линью. Всё тело Хупао раздирало огонь гнева, его кровь бурлила и, казалось, была готова вырваться наружу. «Ван Линь, я должен убить тебя!» На лице Хупао вздулись синие вены, он был обед безумием, И походил на ванлине, когда тот проглотил очищенный сок фруктов вознесения бессмертных, или, возможно, даже еще безумней. Если у тебя есть надежда, то чем больше ты в нее веришь, тем сильнее будет разочарование в случае провала. В глазах ванлине отразилась задумчивость, он махнул правой рукой и, слегка вздохнув, произнес. Я причина твоего безумия. Раз так, перед смертью я дам тебе увидеть истинную божественную способность флагодуш. Флаг миллиарда душ вылетел из сумки Ван Лине. После взмаха все 100 миллионов душ вокруг мгновенно затряслись и начали быстро сливаться. Почти мгновенно 100 миллионов душ превратились в одно. Эта душа, сверкая всем телом, понеслась к Хупао и нанесла удар. Как только её кулак приземлился на тело Хупао, оно затряслось и тут же разорвалось, и даже его душа оказалась разорвана на части. Ван Линь слегка вздохнул и взмахнул великим флагом миллиарда душ, и все 100 миллионов душ поглотились флагом. Во взгляде Ван Линя вспыхнул ясный свет, в котором глубоко внутри была спрятана боль его сердца. Он посмотрел вперёд, где вдалеке виднелась чёрная башня. Рядом с башней стоял старик, всё тело которого покрывали чёрные доспехи. Он также смотрел на Ван Линя. Взгляд Ван Линя переместился со старика и упал на чёрную башню. Он ощущал густую дьявольскую цы, проникающую из башни. Это была истинная дьявольская цы, Даже культиватор, культивирующий дьявольскую цы, не может соперничать с ней, она сильно отличается. Когда ван Линь полностью очнулся, ее зрачки сузились, и он задумался: Эта дьявольская отцы была очень сильна. Очевидно, что человек в башне был непревзойденным экспертом. Ван Лин глубоко вздохнул, его изначальный дух еще не полностью слился с телом, и ему все еще требовалось полмесяца, чтобы достичь состояния изначальной плоти и крови. Только тогда он сможет по-настоящему стабилизировать стадию Вознесения. Фрукты Вознесения Бессмертных невероятно страшны. Я смог противостоять этому человеку в башне, но впал в безумие. Ванолин выдохнул и уставился перед собой. Старик в чёрных доспехах около башни сделал шаг вперёд, и тут же под его ногами распространилась дрожь, которая дошла даже до ног Ванолиня. Культивация на последней стадии Вознесения у этого человека не настоящая. Его истинная культивация не так высока. Это всё из-за доспехов. Свет ясности сознания в глазах Ванолини немного помутнел. Фрукт Вознесения Бессмертных предпринял ещё одну контратаку, пытаясь снова захватить сознание Ванолини и снова веркнуть его в безумие. Взгляд Ванолини вспыхнул холодом. Он хмыкнул и насильно подавил эффект фрукта. Затем он поднял правую руку и указал в небо. Послышался раскат грома, и внезапно из-за горизонта появилась река. Тут же левой рукой Иван Линь коснулся лбу, и золотое сияние, отделившись от его головы, приземлилось прямо на указательный палец его левой руки. «Это была цемеча Линь Тянь Хоу!» Глаза старика в чёрной броне сверкнули, и он тут же замер на месте.